Глава 27. седьмая. Пенопью спросил, а кому это вы помахали, принцесса? — Это Патрик, стихоплет наш. Сощурившись, Альбина перевела взгляд с одного своего незадачливого кавалера на другого, затем снова на первого. — Ревнует меня дико, видите, следит оттуда, как коршун, сейчас записку прислал нервную. — А кому, простите, ревнует? «Около меня сидите вы, стало быть, к вам? Может, и на дуэль вызвать? Он такой у нас!» Эта дуэль тут же возникла перед мысленным взором Пенопью. Продлилась всего несколько секунд и завершилась ужасающим ударом. Клинок пропорол печень. Нужно ли уточнять, чей клинок, чью печень? Пенопью практически был беззащитен перед ураганным натиском незнакомца. На его он предложил... Так надо ему сказать, чтобы и он с нами сел, зачем же огорчать? Принц, вы бесподобны, Альбина залилась смехом. Нет, я растормошу вас все-таки, если это вообще способна сделать с вами молоденькая женщина. Вообще способна, заверил гость рассеянно, но воодушевленно. Он увидел Марселу, появившуюся наверху. Марсела шла по галерее взбудораженная, с высоким стаканом в руке, над которым голубело что-то. Горячим шепотом отвлекла она Патрика от невеселых раздумий о свойствах Альбининого сердца. — Ваша милость, ну как я могла не поделиться с вами? Гляньте-ка, оживает. Я ведь умом не верила, я только хотела верить, и вот. Она голубая почему-то. Патрик подивился, показал большой палец. — Да, мол, здорово. Он поднес от стены к балюстраде легкий столик, как пьедестал для этой розы. А Марселла, глядя на нее, забормотала нечто странное. «Я должна сказать, ваша милость, что хотите со мной делайте, но я должна. Нельзя вам пускать меня в свою комнату. Вот ключ, и не давайте больше. Какая-то я опасная делаюсь, самой от себя страшно». Девушка шептала это и плакала. «Поняла, что еще минуту побуду там и портрет вашей принцессы и зарву в клочья». «Ну, нечего ей там красоваться, да еще и хохотать. Над кем? Над вами? В клочья и зарву, слышите? И в печь, и будь что будет». Так она плакала, что ему пришлось достать свой носовой платок, действуя им так, как в этих случаях делают с детьми. Затем Марсила ойкнула и присела в страхе за балюстрадой. Оказалось, что внизу король, он шел к столу. Крадус плохо сдерживал ликование, Или не старался? Хлопал себя поляшком, потирал руки. Ваше Высочество, не осудили меня? Уж очень дельце неотложное, О чем без меня шла речь? Надеюсь, Атилия не про этот, как его, не про акробатический насморк? Аллергии. Тут свояченица получила королевский щипок. О, Боже, вы ущипнули меня при людях. Любя-любя... «Будет синяк. Я сам объясню канцлеру, что это от меня, вместо ордена. Девочки, да вы кислые почему-то. Может, я помешал?» Альбина сухо сказала. «Немножко. Нам с принцем, но мы потерпим». «Что? Ага, ясно. Нет, лично я детям не помеха. А вы, дамы, накушались?» «Тогда пойдем, пусть воркуют свободно. Пошли, пошли. Зато я вам новость скажу расчудесную, а, может, и покажу». Направляясь к дверям, Флора заметила наверху Патрика и послала ему воздушный поцелуй. В связи с этим последовало замечание от Тилии. «Есть мнение, сестрица, что тебе не под силу стало отвечать за своего воспитанника. Он сам уже воспитывает других, причем отвратительно». Королева не успела ни возразить, ни понять сказанного. Дворецкий распахнул перед ними двери. А Патрику должно быть казалось, что детки двух королей и в самом деле воркуют интимно. Но он старался не смотреть вниз. У него было дело. Устроить так, чтобы Марселла увела подальше от греха маленькую дочь музыканта, чтобы уложила ее, для чего девушке настойчиво был вложен в руку тот же ключ. Так, это сделано. Они уходят. Затем Патрик сел у столика с розой и хотел заставить себя сосредоточиться на ней. И впрямь ведь необычная вещь. Возродилась, можно сказать, из пепла, на глазах растет и как бы смелеет. И голубая, что само по себе невиданно. А все же чудесная эта ботаника слабо отвлекала его от воркования там, внизу. Невидимая гитара взяла аккорд, другой — и голос, неведомо кому принадлежащий, запел про случай, очень похожий на удел немого поэта. «Они мои дни омрачали обидою и бедой, одни — своею любовью, другие — своей враждой. Они мой хлеб отравили, давали мне яда с водой, одни — своею любовью, другие — своей враждой. Но так кто всех больше терзала меня до последнего дня, враждою ко мне не пылала». «Любить не любила меня». Примечание стихии Генриха Гейна в переводе Самуила Маршака. Конец примечания. Между тем, внизу происходил такой разговор между двумя их высочествами. Альбина. «Так что, принц, не нравлюсь я вам?» «Нет, вы не косите глазом на галерею. Ну, только на чистоту». пью, «Я не косю. Нравитесь». «А вот этот нервный сударь, ну, который на дуэль может, он все-таки ваш поклонник или той девушки? «Альбина, какой еще девушки? В эту минуту наверху вновь была Марселла. От нее и... Патрика сейчас отошел, благодарно прижимая руку к сердцу, успокоенный отец маленькой Ягазы. Только теперь он сможет грамотно пилить свой контрабас и не погибать от страхов. «Альбина». «Так про какую девушку вы спросили?» Увидев, о ком речь, она засмеялась. «Патрик, Патрик, о чем ты там со служанкой?» «Отошли ее. Ты мне нужен?» Наверху это вызвало небывалую, неслыханную дерзость в ответ. «Марсела, видимо, не зря говорила, какая-то я опасная делаюсь». Вот что она швырнула принцессе громко и бурно. «Да уходит, служанка, уходит. Он вам нужен?» как кошке мышь». Изумлены, понятное дело, были все, но и сама Марсела тоже. Изумлена и напугана. В страхе, зажав себе рот обеими руками, поскольку подобные выражения так рвались из нее наружу, она выбежала вон. Внизу Альбина искала глазами кого-нибудь, кто объяснил бы случившееся. Она что, рехнулась? «Нет, вы слышали? Наверное, подпоили ее на кухне. И что теперь?» Она будет тешить себя надеждой, что я спущу, забуду. Напрасно. Ее злит, что мне нужен Патрик. Да тут ревность, господа, умора. Патрик, что-то я хотела. Чертовка, она сбила меня. Да, Патрик, шел бы ты к нам в самом деле. Нет ли у тебя новых стихов для меня? Во внутреннем кармашке наверняка найдутся. А, ну, пожалуйста. Очень уж надо, понимаешь ли, показать нашему гостю, каким бывает настоящее мужское чувство». «Слушай, а давай я прочту ему то, что ты мне в марте написал в свой день рождения?» «Обратите внимание, принц, не в мой день, а в свой. Можно, Патрик, не разозлишься?» Поскольку автор стихов не выразил согласия, Пенопью позволил себе заметить. «Мне кажется, ваше высочество, что всякий сочинитель прочитал бы сам, но не во всяком обществе. Меня он не знает, а может, я недостоин?» Или другая есть неловкость? Альбина нетерпеливо объяснила, у Патрика только одна неловкость. Он не мой. Иначе, конечно, прочел бы. Так слушайте же. Как не мой? Совсем? Как рыбка. От рождения? Ну, или с возраста этой подружки вашей, какая разница? Итак, вы говорили, любовь, она как джунгли для вас. Вы поучитесь, как ведут себя мужчины в этих джунглях. Полдень. «Любимая, вам еще спится? Солнце в зените — веселый предлог. Свистнуть под окнами и повиниться. Я, мол, подснежников вам приволок. Много. Чтоб в них окунуться могли вы, я их вазами дарить вам готов. Чтобы ваш смех раздавался счастливый, чтоб так и шли вы дорогой цветов». Это, между прочим, не только на словах было. «Погодите, а как там дальше? А, сейчас...» Чтоб так и шли вы дорогой цветов, забыла Патрик. А если дальше я своими словами ничего? Не страшно, я думаю. Черт, что ж там шло-то после дороги цветов? Альбина в досаде щелкала пальчиками. А дальше случилось невероятное. Следующую строфу, но не прежнюю нет, а только что сочиненную прочел не мой Патрик. Слова произносились медленно, но очень внятно. В такт, осторожным его шагам, он спускался по лестнице, с трудом отклеивая от перил руку и сильно смахивая на человека под гипнозом. «Ах, мне бы понять вас точнее и раньше, что не цветов надо вам, а плетей, что вы себе нравитесь в роли тиранши, что вам удовольствие мучить людей». Примечание стихи Георгия Полонского. Конец примечания. Пенопью. Так это был розыгрыш насчет немоты. Альбина, я падаю, держите меня. Как это? Почему? С детства же не звука и вдруг. Папа, мама, вот, вот что такое настоящее чувство, понятно? Нет, э, вот именно, что ничего не понятно. Люди врача. И Альбина выбежала вон, собирать свидетелей, делиться своим потрясением. Пресвятая Дева, это не сон. Я произнес эти стихи вслух, спрашивал Патрик. Сам он был ошарашен больше всех, конечно. «Говорите же еще, еще! Упражняйтесь!» — поощрял и подхлестывал Пенопью. «Ну, ваше имя!» «Патрик!» Чувствовалось, что он пробует слово на вкус и на вес, а может, еще и на цвет, и на запах. «Молодец! А мое знаете?» «Пенопью! Симпатичное слово! Птичье, да?» На птичье я согласен. Мне раньше казалось, что оно больше с пивом связано. Так прекрасно. А теперь спойте что-нибудь, чтобы уж совсем убедиться. Сможете?» Патрик смущенно оглянулся. Наверху сгрудились музыканты. Они были взволнованы. Заговорили наперебой. «Наше поздравление, господин Патрик. Сударь, это поразительно. Отчего это с вами? А правда, попытайтесь спеть, а свое что-нибудь?» Ну, только с вашей помощью, конечно, и не судите строго, я как пьяный сейчас. Почему именно сегодня, а? Никто не знает. Братцы, что хотите, думаете обо мне, а я скажу. Нравится мне мой новенький голос. Петь? Извольте. Ярмарочным зазывала и тоже могу. О, небо! Спасибо, но я не понимаю, за что и почему именно сегодня? Сейчас. Шатает се меня, я сяду. Нет, встану все-таки». «Начнем! Не то я заплачу! Это будет глупо и неинтересно!» И бывший не мой запел. «О чем я тут собрался напевать? Про что моя последняя страница? Трех лучших я хочу короновать! Трем главным я желаю поклониться!» «Какие бы настали холода! Когда б не наши три великих чувства любви, во-первых, во-вторых, стыда и, в-третьих, наслаждения от искусства!» Безумие страдать из-за принцесс, которые вас нежно убивают, а все ж любовь — божественный процесс, сладчайший и напрасным не бывает. Одни лишь негодяи никогда сполна не отдаются этим чувствам любви, во-первых, во-вторых, стыда, и, в-третьих, восхищение искусством. Краснеть умеет только человек, не будь стыда и совести в помине — Тогда бы покраснели воды рек за нас, убитых нами же самими. Но выстоят земные города благодаря волшебным этим чувствам любви, во-первых, во-вторых, стыда и, в-третьих, очищения искусством».